Николай Иванович Житнюк. Моя малая родина. Светлой памяти моих деда и бабуни, великих тружеников и мучеников, Ильи Родионовича и Просковьи Федоровны Буцких посвящаю. Автор. Отзыв на книгу. Современная краеведческая литература Кубани пополнилась новым, интересным, научно-популярным изданием. Его автор обращается к изучению истории Малой Родины. Актуальность данного исследования несомненна. Формирование национального самосознания, воспитание патриотизма, уважение к своей стране, которые в настоящее время особенно важны для возрождения России, невозможны без знания Малой Родины как части единого государства. Российский историк первой половины XIX века Карамзин утверждал, «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество». Эти мудрые слова имеют прямое отношение к автору данной книги. Его стремление не только изучить историю того места, где он родился и вырос, но и рассказать своим современникам о замечательных традициях и славных делах, людей, достойных восхищения, является ярким примером гражданского патриотизма. Много невзгод и горя выпало на долю его земляков. Немало жизней унесли войны, голод и болезни. Однако трудности только укрепили их дух, любовь к родине, отзывчивость и внимание друг к другу. Выстояв, они всегда возвращались к мирному созидательному труду. Книга написана на основе архивных документов, воспоминаний старожилов, материалов дореволюционной и советской периодической печати, публикаций по истории Кубани, освещает наиболее важные события в жизни хутора с момента его основания до наших дней. Она, несомненно, станет прекрасным подарком для всех, кто интересуется историей родного края. Ратушняк, кандидат исторических наук, доцент кафедры общественно-гуманитарных дисциплин Краснодарского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей экономики и права. «Обращение к старому, возрождение старого, сохранение его – это не отказ от нового, это новое понимание старого, своих корней, это ощущение себя в истории». Академик Лихачев. От автора. «Каждому из нас...» Дорого то место, где мы появились на свет, выросли, откуда началась наша дорога в большую жизнь. Дорог старый деревенский дом, родные, друзья, близкие люди. Кроме того, волнует вопрос, откуда пришли мои предки, где и как они жили, как складывались их судьбы. Интерес к этому приходит рано или поздно к каждому здравомыслящему человеку. Меня это волнует давно и я решил заняться исследованиями. Во-первых, не хочу быть Иваном, не помнящим родства. А во-вторых, хочу своим землякам-хуторянам сделать подарок в год 90-летия хутора. Пусть не только ныне живущие, но и те, кто будет жить после нас, узнают историю своей малой родины. Пусть узнают, что даже в таком маленьком населенном пункте были и есть замечательные люди, которые активно участвовали в строительстве новой жизни, были нас острие событий и своими судьбами, порой драматическими, создавали историю всей страны. Между прошлым, настоящим и будущим существует закономерная преемственность. Прошлое готовит настоящее, а настоящее, в свою очередь, готовит будущее. Мы должны знать историю. Не только большой Родины, но и малой. В этом зерна патриотизма. Наш хутор основан в конце XIX века, но впервые указан в государственном административном документе «Кубанский дневник» в 1914 году. Имя носил он тогда другое – Черниговский, или, по некоторым документам, Лего Черниговский. Но подробнее об этом ниже. История хутора и моих предков заплетена в одну веревочку. Мой прадед со своей семьей был в числе тех, кто первым обосновался на этой земле и положил начало нашему хутору. Поэтому сюжетные линии истории хутора и «Моя родословная» будут идти рядом. Составлено это живописание по живым воспоминаниям моей бабуни Прасковьи Федоровны Буцкой, моих родных, а также земляков, как уже умерших, так и на момент написания первых строк этой книги, еще живых. 100 Анны Тимофеевны Ильченко, 92-летнего Василия Павловича Запорожца, 90-летнего Андрея Степановича Жученко, 87-летний Василисы Остаповны Тимченко, 83-летнего Григория Ивановича Рязанова и многих других старых жителей нашего хутора. Их рассказы подтверждены и дополнены архивными, а также статистическими и литературными документами дореволюционного и советского времени. Так сложилось, что ко времени создания этой книги документов по хронологии нашей семьи сохранилось очень мало. Да и как могли они сохраниться, если обстоятельства и сам образ жизни совершенно не располагали к этому? Не могла же семья врага народа хранить опасный компромат на самих себя. И без этого хлебнули горя. Кланяюсь до земли тем людям, кто в страшные времена сохранил хоть крохи документов тех лет и предоставил их мне, узнав, что я работаю над историей хутора. Ко мне попало даже несколько документов и фотографий нашей семьи. Не минуло наш хутор ничего, что перенесла вся страна. Все надо было пережить, выстоять, выжить и не озлобиться на власть. Всю сознательную жизнь я по крупицам собирал материал для написания этой книги. Моя мечта сбылась. История написана. Естественно, она не претендует на всестороннее освещение всех событий, которые прошли за 90 лет. Хутор жил в окружении близлежащих станиц, которые влияли на хуторскую жизнь и поэтому мне пришлось обращаться и к их истории. Тем более, что наш населенный пункт лежит на границе четырех районов и в административно-территориальной чехарде причисляли нас то к одному, то к другому району. Я постараюсь быть объективным и беспристрастным в изложении материала. Но насколько мне это удалось, Судить вам, мои земляки и читатели. Николай Иванович Житнюк Экскурс в историю Территория, на которой мы живем, с древнейших времен была проходным двором кочевых племен степняков, сменявших друг друга. Первым народом в наших степях, известным по имени, стали кемерийцы. Они жили здесь в период с 10 по 8 век до нашей эры, считают археологи, как потомки белозерского периода, этапа позднесрубной культурной общности. В начале VII века до нашей эры кимирийцы были вытеснены на юг пришедшими из-за Волги племенами во главе со скифами. Те, в свою очередь, под давлением сарматов с севера в V веке до нашей эры вынуждены были уйти в район нынешнего ставрополия. В третьем втором -II веках до нашей эры пришли сираки, а их вытеснили аорсы, все это сарматские племена. В первом- втором веках нашей эры здесь жили Аланы. Аланы были последним объединением индоевропейских ираноязычных племен. В начале четверт века нашей эры, Из Центральной Азии идет взрыв великого переселения народов. Около 354 года наши земли занимают первые монголоидные тюркоязычные племена – булгар. А уже в 370 году племенной союз гунов акациров завладел прикубанскими степями и покорил местных булгар. Последние окрепли и впервые в истории этих мест – создали на Кубани в 632 году государство – Великую Булгарию. Но уже в 672 году оно распалось. 678 по 698 год болгар и наши земли починил себе Хазарский Каганат. После разгрома Каганата князем Киевской Руси святослава в 965 году Кубань снова стала страной свободной степью, где кочевали сначала печенеги и тюрки, а потом, примерно с 1053 года, половцы. Кровавое завоевание монголами земель Кубани в 1236-1242 годах превратило ее в Улуз великой державы Золотой Орды. Кубанские татары, потомки половцев и монголов, после развала Золотой Орды из-за поражения Мамая в 1380 году и страшного погрома, учиненного тимура Тамерланом, Тимурлангом в 1395 году, вошли в 1438 году в состав Волжской Орды. Крымское ханство ее разгромило в 1502 году. Из 1515 по 1527 годы подчинила себе кубанских татар и нашей степи. Астраханское ханство в 1556 году было подчинено Московии. Раскол нагайской Орды на Нижней Волге привел к приходу на Кубань малых нагаев в 1558 году, где они стали вассалами Крымского ханства. Границей его в России на два века стали Средний Дон, Маныч, Егорлык. Нагайцы вытеснили кубанских татар из степей на запад Кубани и в Закубанье. На нашем Челбасе, в верхней его части, на северо-востоке жили кочевники Джамбой-Луйской Орды, на юге, юго-западе и верхнем Бейсуге – Едисанской Орды. Наступление калмыков с северо-востока с 70-х годов XVII -го века на наши степи их частые стычки с нагайцами – привели к уходу в 1728 году джамбой луков и едисанцев с кубани на днепр и днестр в 30-е годы 18 века на челбасе жили калмыки затем сороковые шестсятые годы на гайцы за кубанских нав русской и косаевской орд С разрешения Российской империи в 1771 году нагайцы возвращаются с запада на Кубань, в том числе джамбайлуйская и десанская орды, на верхнюю её Челбас и Бейсук. В ходе политической борьбы России и Турции вокруг Крымского ханства и его Кубани, нагайцы не раз меняли свои кочевья. В 1777 годы уходили с Челбаса то на Лабу, то на Маныч и в другие места. В 1783 году после присяги России в ходе переселения на Урал нагайцы подняли восстание и были разгромлены русскими войсками Суворова. Уцелевшие нагайцы перекочевали в Прикаспий и на Лабу. Наши земли юридически вошли в состав Российской империи 8 апреля 1783 года по рескрипту императрицы Екатерины II, а через десяток лет матушка императрица дала добро на переселение черноморских казаков на Кубань, что они незамедлительно и совершили.